Глава пятнадцатая. «Девушку, девушку...» Потом стих и мерный усталый голос повторника Абрамсона, побывавшего на шарашках еще во время своего первого срока. В двух сторонах дошептывали начатые истории. Кто-то громко и противно храпел, минутами будто собираясь взорваться. Неяркая синяя лампочка над широкими четырехстворчатыми дверьми, вделанными во входную арку, освещалась дюжину двухэтажных наваренных коек, веером расставленных по большой полукруглой комнате. Эта комната, может быть, единственная такая в Москве, имела 12 добрых мужских шагов в диаметре, вверху просторный купол, сведенный парусом под основание шестиугольной башни, а по дуге пять скроенных, скругленных верху окон. Окна были обрешечены, но намордников на них не было. Днем сквозь них был виден по ту сторону шоссе, парк, не как лес. А летними вечерами доносились тревожащие песни безмужных девушек московского предместия. Нержин на верхней койке у центрального окна не спал, да и не пытался. Внизу под ним безмятежным сном рабочего человека давно спал инженер Потапов. На соседних койках слева через проходец доверчиво раскидался и посаповал, Круглоголицый вакуумщик земеля, под ним пустела кровать Прянчикова. Справа же на койке, приставленной вплотную, метался в бессоннице Руська Доронин, один из самых молодых зэков Шарашки. Сейчас, отдаляясь от разговора в кабинете Яконова, Нержин понимал все ясней. Отказ от криптографической группы был не служебное происшествие, а поворотный пункт целой жизни». Он должен был повлечь и, может быть, очень вскоре, тяжелый долгий этап, куда-нибудь в Сибирь или в Арктику, привести к смерти или к победе над смертью. Хотелось и думать об этом жизненном изломе. Что успел он за трехлетнюю шарашечную передышку? Достаточно ли он закалил свой характер перед новым швырком в лагерный провал? И так совпало, что завтра Глебу тридцать один год. Не было, конечно, никакого настроения напоминать друзьям эту дату. Середина ли это жизни? Почти конец ее? Только начало? Но мысли мешались. Огляд вечности не состраивался. То вступала слабость, ведь еще не поздно и поправить, согласиться на криптографию то приходило на память обиды, что одиннадцать месяцев ему все откладывают и откладывают свидание с женой. И уж теперь дадут ли до отъезда? И, наконец, просыпался и раскручивался в нем на храп и хват. Совсем не он, не нержан, а тот, кто вынужден выпер из нерешительного мальчика в очередях у хлебных магазинов первой пятилетки, а потом утверждался всей жизненной обстановкой и особенно лагерем. Этот внутренний, цепкий, уже бодро соображал, какие обыски ждут на выходе из Марфина, на приеме в бутырке на красную пресню, и как спрятать в телогрейке кусочки изломанного грифеля, как суметь вывести с шарашки старую спецодежду, работяги каждой лишняя шкура дорога, как доказать, что алюминиевая чайная ложка весь срок возимая им с собой, его собственная, а не украдена с шарашки, где почти такие же и был зуд прямо хоть сейчас при синем свете вставать и начинать все приготовления перекладки и похоронки между тем Руська доронин то и дело резко менял положение он валился ничком по самые плечи уходя в подушку натягивая одеяло на голову и стаскивая с ног потом перепластывался на спину сбрасывая одеяло обнажая белый под одеяльник и темноватую простыню каждую баню меняли одну из двух простынь Но сейчас, к декабрю, спецтюрьма перерасходовала годовой лимит мыла, и баня задерживалась. Вдруг он сел на кровати и посунулся назад вместе с подушкой к железной спинке, открыв там, на углу матраса, томищу момзона историю Древнего Рима. Заметив, что Нержин, уставясь в синюю лампочку, не спит, Руська хриплым шепотом попросил «Клеб!» «У тебя есть близко папиросы? Дай!» Руська обычно не курил. Нержин дотянулся до кармана комбинезона, повешенного на спинку, вынул две папиросы, и они закурили. Руська курил сосредоточенно, не оборачиваясь к Нержину. Лицо ручки всегда изменчивое, то простодушно-мальчишеское, то лицо вдохновенного обманщика, под клубом вольных темно-белых волос, даже в мертвенном свете синие лампочки казалось привлекательным. «На вот!» — подставил ему Нержин пустую пачку из-под Беломора вместо пепельницы. Стали стряхивать туда. Руська был на шарашке с лета. С первого же взгляда он очень понравился Нержину и возбудил желание покровительствовать ему. Но оказалось, что Руська, хотя ему было только 23 года, а лагерный срок закатали ему 25, в покровительстве вовсе не нуждался. И характер, и мировоззрение его вполне сформировались в короткой, но бурной жизни, в пестроте событий и впечатлений. Не так двумя неделями учебы в Московском университете и двумя неделями в Ленинградском, как двумя годами жизни по поддельным паспортам под всесоюзным розыском. Глебу это было сообщено под глубоким секретом. И теперь двумя годами заключения. С мгновенной переимчивостью, как говорится, с ходу Усвоил он волчьи законы ГУЛАГа, всегда был насторожен, лишь с немногими откровенен, а со всеми только казался ребячески откровенным. Еще он был кипуч, старался уместить много в малое время, и чтение тоже было одним из таких его занятий. Сейчас Глеб, недовольный своими беспорядочными мелкими мыслями, не ощущая наклона ко сну и еще меньше предполагая его в русский, в тишине умолкшей комнаты спросил шепотом. Теория циклов. Эту теорию они обсуждали недавно, и Руська взялся поискать ей подтверждений у Момзана. Руська обернулся на шепот, но смотрел непонимающе. Кожа лица его, особенно лба, перебегала, выражая усилие, да осмыслить, о чем его спросили. «Как с теорией цикличности, говорю?» Руська вздохнул, и вместе с выдохом с его лица ушло то напряжение и та беспокойная мысль. Он обвис, сполз на локоть, бросил погаший недокурок в подставленную ему пустую пачку и вяло сказал. — Все надоело. И книги, и теории. И опять они замолчали. Нержин уже хотел отвернуться на другой бок, как Руська усмехнулся и зашептал, постепенно увлекаясь и убыстряясь. История до того однообразна, что противно ее читать. Все равно как правду. Чем человек благороднее, честнее тем хамее поступают с ним соотечественники. Пурий Кассий хотел добиться земли для простолюдинов, и простолюдины же отдали его смерти. С Пури Мелий хотел накормить хлебом голодный народ, и казнен, будто бы он добивался царской власти. Марк Манли, тот, что проснулся по гоготанию хрестоматийных гусей и спас капитолий, казнен, как государственный изменник, а? Да что ты, начитая все истории, самому хочется стать подлецом. Наиболее выгодное дело. Великого Ганнибала, без которого мы и Карфагена бы не знали, этот ничтожный Карфаген изгнал, конфисковал имущество, срыл жилище. Все уже было. Уже тогда гнея Неве сажали в колодки, чтоб он перестал писать смелые пьесы. Еще это лицы задолго до нас объявили лживую амнистию, чтоб заманить эмигрантов на родину и умертвить их. Еще в Риме выяснили истину, которую забывает ГУЛАГ, что раба неэкономично оставлять голодным и надо кормить. Вся история — одно сплошное ядство. Кто кого схопает, тот того и лопает. Нет ни истины, ни заблуждения, ни развития. И некуда звать. В безжизненном освещении особенно растравно выглядело подергивание неверия на губах таких молодых. Мысли эти отчасти были подготовлены в русские самим же Нержиным, но сейчас из уст русские вызывали желание протестовать. Среди своих старших товарищей Глеб привык не опровергать, но перед арестантом более молодым чувствовал ответственность. Хочу тебя предупредить, Ростислав», — очень тихо возражал Нержин, склонясь почти к уху соседа. Как бы там ни были остроумные и беспощадные системы скептицизма или там агностицизма, пессимизма, пойми, они по самой сути своей обречены на безволие. Ведь они не могут руководить человеческой деятельностью, потому что люди ведь не могут остановиться, и, значит, не могут отказаться от систем что-то утверждающих, куда-то призывающих. «Хотя бы в болото, лишь бы переться!» — со злостью возразил ручка Хотя бы... Черт ее знает, — заколебался Глеб. Ты пойми, я сам считаю, что скептицизм человечеству очень нужен. Он нужен, чтобы расколоть наши каменные лбы, чтобы поперхнуть наши фанатические глотки. На русской почве особенно нужен. Хотя и особенно трудно прививается, но скептицизм не может стать твердой землей под ногой человека. А земля все-таки нужна да еще папиросу, — попросил Ростислав и закурил нервно. — Слушай, как хорошо, что МГБ не дало мне учиться на историка! — раздельным громковатым шепотом говорил он. — Ну, кончил бы я университет или даже аспирантуру, кусок идиота. Ну, стал бы ученым, допустим, даже непродажным, хотя трудно допустить. Ну, написал бы «пухлый том». С какой-то еще 803 точки зрения посмотрел бы на новгородские пятины или на войну Цезаря с гельветами Столько на земле культур, языков, стран. И в каждой стране столько умных людей и еще больше умных книжек. Какой дурак все это будет читать! Как это ты приводил? То, что с трудом великим измыслили знатоки, раскрывается другими, еще большими знатоками, как призрачное, да? Вот — Вот-вот, — упрекнул Нержин, — ты теряешь всякую опору и всякую цель. Сомневаться можно и нужно. Но не нужно ли что-нибудь и полюбить, что ли? Да — Да-да, любить! — торжествующим хриплым шепотом перехватил Руська. — Любить! Но не историю, не теорию, а девушку! Он перегнулся на кровати к нержину и схватил его за локоть. — от чего лишили нас, скажи? Право ходить на собрание? На политучебу? Подписываться на заем? — Единственное, в чем пахан мог нам навредить, — это лишить нас, женщин. И он это сделал. — На двадцать пять лет! Собака! — Да кто это может представить? — бил он себя в грудь. — Что такое женщина для арестанта? — Ты не кончи сумасшествием, — пытался обороняться Нержин, но самого его охватила внезапная горячая волна при мысли о Симочке. О ее обещании в понедельник вечером. Выбрось эту мысль. На ней мозг затемнится. Но в понедельник. Чего совсем не ценят благополучные семейные люди. Но что поднимается знобляющим зверством в измученном арестанте? Фредовский комплекс или симплекс? Как там его? Черт, что Чё слабей, говорил он, мутясь. В общем, сублимация. Переключай энергию в другие сферы. Занимайся философией. Не нужно ни хлеба, ни воды, ни женской ласки. А сам содрогнулся, представляя подробно, как это будет послезавтра. И от этой мысли до ужаса сладкой отнялась речь. Не хотелось продолжать. — У меня мозг уже затемнился. Я не засну до утра. Девушку! Девушку каждому надо, чтобы она в руках у тебя. Руська обронил еще горящую папиросу на одеяло, но не заметил того. Резко отвернулся, шлепнулся на живот, дернул одеяло на голову, стягивая с ног. Нержин еле успел подхватить и погасить папиросу, уже катившуюся меж их кровати вниз на Потапова. Философию представлял он русский как убежище, но сам в том убежище выл давно. ручку гонял всесоюзный розыск, теперь когтила тюрьма. Но что держало Глеба, когда ему было семнадцать и девятнадцать? И вот эти горячие шквалы затмений налетали, отнимая разум. А он себя струнил, передавливал и пятаком поросячьим тыкался, тыкался в ту диалектику, хрюкал и втягивал, боялся не успеть. Все эти годы доженить бы свою невозвратимую, не тем занятую юность. Горше всего вспоминал он теперь в тюремных камерах. Он беспомощно не умел разрешать тех затмений. Не знал тех слов, которые приближают, того тона, которому уступают. Еще его связывал от прошлых веков вколоченная забота о женской чести. И никакая женщина опытней и мудрей не положила ему мягкой руки на плечо. Нет, одна и звала его, а он тогда не понял. Только на тюремном полу перебрал и осознал, И этот упущенный случай, целые годы упущенные, целый мир, жгли его тут на прокол. Но ничего, теперь уже дожить меньше двух суток, до вечера понедельника. Глеб наклонился к уху соседа. — Руська, а у тебя что? Кто-нибудь есть? — Да, есть! — с мукой прошептал Ростислав, лежа пластом сжимая подушку. Он дышал в нее. И ответный жар подушки, и весь жар юности, так зло бесплодно чахнущей в тюрьме, все накаляло его молодое, пойманное, просящее выхода и не знающее выхода тела. Он сказал «Есть!» И он хотел верить, что девушка есть. Но было только неуловимое, не поцелуй, даже не обещание. Было только то, что девушка со взглядом сочувствия и восхищения слушала сегодня вечером как он рассказывал о себе и в этом взгляде девушки руська впервые осознал сам себя как героя и биографию свою как необыкновенную ничего еще не произошло между ними и вместе с тем уже произошло что то от чего он мог сказать что девушка у него есть но кто у слушай допытывался глеб чуть приоткрыв одеял ростислав ответил из темноты «Клара! Клара! Дочь прокурора!»